Монаил. Близость к Ироду еще не определяет человека духовно. Мы это видим на примере Монаила, который был совоспитанник Ирода, но Духа Ироду противоположного. Бытие само по себе и его внешние условия совсем не определяют сознание, духовной свободы и нравственного чувства человека. Воспитание одинаково, Но Ирод и Манаил пошли совсем разными путями. Один сделался напыщенным тираном, царьком, игрушкой демонического духа, а другой служил Господу и постился, слушая недомыслимое веяния Духа Святаго в своем утонченном и освященном сердце.